Освободить тебя было довольно легко, заметил Валентин, приглашая Антонова в салон микроавтобуса. Позади сидений высилась немало к у ч а огнестрельного оружия, были и гранатометы. Трофейное, заметил хакер, видя, что Аркутов изучает собранный огнестрел. Найти тебя было нелегко, а освободить, как Alt c о н t r о l Del нажать. Засек я мобилу вашу, да и прискакал из Киева. А эти кто такие? п о и н т е р е с о в а л с я ученый. И эти та хохотнул Лихутов. Эти отличные ребятки, местная ячейка радикальных славян, защитники отечества от черной и прочей масонской скверны, любят крым, Украину, а также Россию и вообще всех славян. Также любят фашизм немножко, но об этом умолчим. Главное, что они за бугорных граждан не жалуют. У них знаешь какой л о з у н г НАТО не пройдет. Ума не приложу, как тебе удалось их уговорить. Против своих воевали. Какие это свои! Кивнул Валентин, указывая сквозь лобовое стекло на груду мертвых тел. э т о к о м р а т долбаные натовцы. По крайней мере, я так своим парням сказал. Он снова захихикал, да так заразительно, что и Аркудов улыбнулся. Короче, сказал я им, что натовцы готовят массированное нападение на Крым, якобы с целью захватить полуостров, чтобы сделать его п л а ц д а р м о м для сражения с Россией. мол украинских политиков они уже купили российских тоже осталось только организовать небольшое сражение чтобы сделать славянские страны ресурсным п р и д а т к о м сша и евросоюза а чтобы подготовить атаку мол украли они из киевского университета молодого профессора истории который отлично знает старые еще советские до советские карты этой местности мол пытают они его информацию когтями захватчики недоделанные выдирают Мои парни, как услышали, мигом повыскакивали на разведку. Смотрят, а там действительно у моря стоит лагерь каких-то непонятных мужиков в комбизах украинской армии. Причем моих л о п ц ы все отслужили, местных военных могут по именам назвать. Но особенно они о зверили, когда увидели, что посреди лагеря хибара твоя стоит и к ней дважды в день жертву подносят. Короче, поверили. В тот же день атаковали, как ты видел. Мне даже много платить не пришлось. сэкономил почти половину той суммы, которую на твое освобождение планировалось тратить. Да эти парни мне сами готовы были доплатить, чтобы понатовцам пострелять. Антон смотрел на собеседника и млел от радости. Впрочем, был весьма неприятный нюанс, который заставил ученого напрячься. Он напрочь не видел энергетического поля Лихутова. Одна чернота. При этом воины националисты сияли разноцветными аурами. некоторые даже с примесью н е ф и л и м с к о й желтизны или алого пламени анунаков. Хакер же был совершенно черным, точно завернулся в непроницаемый энергетический кокон. Аркудов не сдержался и спросил товарища о странной аномалии энергии. Валентин помрачнел. Знаешь, я многое отдал бы, чтобы человеком остаться, с горечью сказал он. Так оно и было бы, если бы не голимый черт в полковничих ь погонах. Он меня сука убил. Антон рассказал, что Павел Геннадьевич погиб в сражении с турецким анунаком. Еще не закончил предложение, а в а л и к уже радостно гикал и барабанил ладонями по приборной панели микроавтобуса. Наконец он успокоился и вытер натекшую на подбородок слюну. Как же я счастлив, что эту змею кгбшную в сортире утопили. Я тоже не печалюсь. Хрен с ним, с Павлом этим. п о с е р ь и з Нел Валентин. Ты же вероятно хочешь обо всем узнать. С самого начала, пожалуйста. Короче, былакали мы с твоим папашей частенько. Он, как узнал, что я тарелочками интересуюсь, доволен был немерено. Начал мне про древность рассказывать. Ну а я в свою очередь ему всякие занятные фотки из сети выдергивал: шары там разные огненные, треугольники, левитирующие объекты. Короче, вник я в тему древней войны. Не поверил сначала, ты сам понимаешь. из доказательств были только сомнительные копии старых архивов КГБ, н а да с т р а н н ы й не то кремниевый, и то металлический цилиндрик, которым мне твой папаша перед смертью отправил. В общем, мало было инфы, так что я решил все проверить. В лес в один сервак, с в е р х запороленный, взломал его, смотрю, а папик Игорь Олегович правду говорил. История просто блеск. Грех такое в сеть не сбросить. И залил я, короче, темку эту себе на б л о г Правда, назвал ее типа НЛО существует, чтобы народа побольше налезла. Мне л и к м а т в е н к о рассказывал. Кивнул а н т он. Вроде к тебе сразу же после этого из спецслужб с арестом поднаехали. Точникова! – вскричал Валентин и беспокойно з а е р з а л на кресле. Подожди, эй! Зарал он в приоткрытое окно. Мы тут долго еще прохлаждаться будем. Уматываем поскорее, пока еще больше морд масонских сюда не налезла. В микроавтобус точас набился десяток бойцов, з а б р я с я л и оружием. На водительское место хлопнулся толстый бритый дядка, ь метра два росту, хлопчатобумажных штанах и б е з р у к а в к и с вытатуированным на плече солдатом Красной Армии, в полном амунировании, с флагом в руках и надписью на флаге «Здохну, но Родину не сдам». Ударил по глазам и двинулись. Погодь, шепнул хакер и вдруг резко повернулся лицом в салон. Парни, кто хочет хачапури? Антон кашлянул, чтобы скрыть удивление. Все присутствующие в салоне мужчины, кроме него, Валентина и водителя, мгновенно уснули. Что это? хрипло спросил Аркудов. Да так фигня на постном масле, отмахнулся Лихутов. Словно мыло ламерское взламывать. Я еще не такое могу. Покажу когда-нибудь. Не хочу, чтобы они наш разговор подслушивали. проснутся, когда приедем, еще спасибо скажут. А ученый к о р о т к о кивнул в сторону шофера. Этого я давно ты э н е р г е т и ч е с к и молосо повязал. Он со мной аж с самой Америки прилетел. Свой мужик русская диаспора. Понятно. Почти простонал Аркудов. Ему не верилось, что может быть еще что-нибудь удивительнее, чем события в Карпатах и Стамбуле. Короче, продолжим, да? Валентин потер заросший редким пушком подбородок. Сперва мне блок отрубили, короче, а потом свет во всем доме погас и белым шумом мобилу заглушили. Я задницей почувствовал, что попал, но было поздно. Врывается ко мне маски шоу, рожу м н е чистят, допрос. Приходит ко мне сидеть такой полкан, весь из себя здоровенный, даже имя свое не назвал, но сразу д а в а й меня обвинять в терроризме, разжигании межнациональной вражды. и всяко р а з н о й к с е н о ф о б и и И Я как могу отбиваюсь, но понимаю, что дело полный эррор. Чтобы меня лишний раз не могли прижать, хватаю свой лыптоп, на котором в некоторые банки хаживал, и хочу его с балкона выкинуть. А дальше вообще б л у с к р и н нарисовался. Короче, начали в меня стрелять и выбросили Точникова поюзаную клаву с балкона. Я грохнулся и все дух свой н е с ч а с т н й испустил. Ох, вздохнул Антон. Тяжело тебе пришлось. Феи гня, разулыбался Хакер. Я в себя пришел, когда меня д в а д я д ь к и избы у в лесу прикапывали. г л я ж у а у них стволы. Пришлось полежать в могилке, пока они грунта накидали и свалили по своим собачьим делам. Хорошо, что не глубоко закопали. Я сумел голову повернуть и дышать подмышку. Не задохнулся, а хвала создателю первопроходцу системы DOS. В кармане пара евриков нашлась. По карманам не шныряли, выбрался якое как на трассу, обнаружил, что в к о н ч е заспи меня хоронили, а потом надыбал цилиндрик этот у себя в кармане. Он извлек из кармана ш о р т м а л е н ь к и й чуть больше карандаша стержень и показал его Аркудову. Не извини, в руки не дам, он жизнь мою поддерживает. Антон почему-то смотрел не на цилиндр, а на грудную клетку Валентина. Из-под футболки выбивались два странных бугорка. В том самом месте, где должно было быть сердце, первое, что пришло на ум, у него из груди торчат сломанные ребра. Короче, воскресил он меня. Лихо-то с любовью погладил цилиндрик и сунул обратно в карман. Представляешь? У меня вся шкура в дырках, а он меня воскресил. Невероятно, поддакнул Антон. Ему внезапно захотелось отодвинуться от хакера. Горло сжалось в непроизвольном спазме отвращения. Короче, я подумал, что надо и з страны свалить. Надыбал старую заначку наличными, сделал себе новые документы, сел в самолет. Как только поднялись, на меня накатило, начали ко мне всякие видения приходить. Люди вдруг стали разноцветными ореолами окрашиваться. Страх. Короче, тут я понял, что изменился. Ну а дальше припомнил слова твоего папаши и стал тебя искать. д о г а д а л с я что именно тебя, Игорь Олегович. На бой супротив неприятеля выставил, а дальше просто все было. Купил себе блатную системку слежения за разными телефонами, чтобы позвонил и засек сигнал. Начал к перелету готовиться. Догнал, что просто так тебя не освободить. Нанял вот этого, указал на шофера. Владик его зовут, глупый, но сильный. Когда ты во второй раз позвонил, кстати, я благодаря цилиндру вообще крутого дядю превратился. Прикинь, теперь умею слабыми управлять. Ну, то есть людьми короче з а п р о с т о в любой банк хожу кассу всю вынимаю слышал не б о с ь об ограблении в т ю р и х е нет да куда тебе ты ж за звеньями гонялся а помимо прочего я теперь могу на очень большое расстояние видеть излучение от каждого ген измененного вижу представляешь т в о е и з л у ч е н и е я по телефону запомнил но когда ты в Турцию свалил слишком далеко стало пришлось еще кого-нибудь с таким же излучением искать и нашел Причем дядька такой навороченный перец, что любого в б а р а н е рог согнёт. Рожа во, даже подходить страшно. Кто это? – спросил Антон. Спец один из России. Там у них сейчас не филимы взрывают, атомные станции. Говорят уже п я т о к или даже шесть б а б а х н у л и Вот Ромка и генмодифицировался у них. Как раз мне под руки. Замечательный парень. Вместе с ним-то мы и спасли твою светку. Ромку командир его усопший попросил присмотреть. Представляешь за кем? За твоей женой. Дядька в Киев и приехал, чтобы наведаться. Там я его и встретил. Вместе мы твою дочурку и отбили. Правда, квартирку слегка подпортили. Да ты не парься. У меня сейчас денег столько, что хоть остров тебе куплю и не о б и д н е ю е А дальше ты уже знаешь. Я сперва засек после твоего звонка, что телефон, по которому ты звонил, куда-то в Киев перед этим отзванивался. Так и понял, что девочку твою выручать надо. Вот и получилось. У тебя приключение было не меньше, чем у меня, заключил Аркудов. Что-то в рассказе Хакера ему не нравилось. Да и сам Валентин был слегка не в себе. Возможно, это объяснялось воскрешением паренька, но все же. А теперь знаешь, что мы делать будем? – спросил его Лихутов. Теперь мы сражаться идем. Куда? Туда, куда ты раньше не ходил. Будем звенья выискивать и для своих нужд использовать. Я бы не. Да куда ты денешься с подводной лодки, Антоша? Выбор у нас не велик: либо живем еще месяцок другой и лезем в мясные за к р о м а нунаков, либо занимаемся звеньями и даем этим сволочам бой. Ну что? с к р е п я сердце, Антон согласился. Микровтобус а выехал на широкую дорогу межрегионального значения и заколесил, шурша по крышками в сторону Херсона, где дожидалась его небольшая армия Валентина, старик Сахан, Людмила Батурина, Роман Ветров и маленькая Светланка.